«Глава двадцать девятая. Ты уверена, что она на столике у кровати?» — спросил Бен, припарковав пежос в вмятым крылом на достаточном расстоянии от дома Роберта. «В бейсбольной кепке, которую Бен купил этим утром на рынке, с подвернутыми волосами и в темных очках, доктор Райдер была почти неузнаваема. На столике у кровати?» — повторила она. «Маленькая красная книжка». «Жди меня здесь», — сказал Бен. «Ключи в замке зажигания. При любом намеке на опасность уезжай». «Двигайся медленно и без спешки. При первой возможности позвонишь мне, и я встречу тебя в условленном месте». Роберта кивнула. Бен вышел из машины и надел солнечные очки. Она с тревогой наблюдала, как он торопливо прошел по тротуару и исчез в дверях ее подъезда. Когда Люку Симону надоел ходить по квартире «Райдер», он решил немного проветриться. Полицейские торчали здесь уже полчаса, ожидая двух экспертов из отдела криминалистики. От злости и нетерпения у инспектора разыгралась нестерпимая головная боль. Как обычно, криминалисты заставляли себя ждать. Бездельники, не думающие о дисциплине. Когда они приедут, он устроит им адский разнос. Люк подумывал, не послать ли одного из жандармов за кофе. Ну нет, черт возьми, лучше сходить самому, не то придется пить бог знает что. Неподалеку, буквально через улицу, располагалась кафе «Голубая собака». Глупое название, но ему говорили, что кофе там готовит отличный. Он стопотом спустился по спиральной лестнице, прошел через прохладный вестибюль и погрузившись в мрачное размышление, выбрался на солнечный свет. Задумавшись, он не заметил высокого блондина в солнечных очках, подходившего к подъезду с другой стороны улицы. Мужчина спокойно вошел в вестибюль и, не замедляя шага, начал подниматься по лестнице. Он узнал инспектора и понял, что в квартире его ожидают жандармы. «Что-то быстро», — сказал один из полицейских, услышав звонок в квартиру Райдер. Открывая дверь, жандармы ожидали увидеть инспектора. Хорошо бы он принес им кофе и что-нибудь перекусить, но они не слишком надеялись на это, поскольку настроение у шефа было хуже, чем обычно. Человек в дверях оказался высоким блондином. Он нисколько не удивился при виде жандармов. Прислонившись к косяку и улыбнувшись полицейским, он неторопливо снял солнечные очки. «Добрый день», — сказал незнакомец, — «вы не могли бы мне помочь?» Возвращаясь в квартиру Райдер, Симон с наслаждением отхлебывал из бумажного стаканчика горячее эспрессо. Слава богу, головная боль затихала. Он быстро поднялся на третий этаж, нажал на кнопку звонка и стал ждать, когда его впустят. Через три минуты он забарабанил в дверь, окликая жандармов по именам, «Какого черта они там делают?» Прошла еще минута, и ему стало ясно, что случилась беда. «Полиция!» — сказал он соседям, когда дверь напротив открылась. Симон показал свой жетон. Невысокий пожилой мужчина наклонил голову на сморщенный и шеи, ошеломленно посмотрел на значок, а затем на стаканчик кофе в руке инспектора. «Полиция!» — громко повторил Симон. «Я должен войти в вашу квартиру!» Старик открыл дверь шире и отступил в сторону. Симон прошествовал мимо него. «Подержите, пожалуйста». Он протянул хозяину пустой стаканчик. «Где у вас балкон?» «Вон там». Шаркая ногами, старик засеменил по маленькому коридору впереди инспектора. Пройдя мимо посредственных акварелей на стене, они оказались в уютной гостиной, где стояли несколько антикварных кресел, пианино и громко работавший телевизор. Симон увидел высокое сдвоенное окно, выходившее на узкий балкон. До балкона «Райдер» было не более полутора метров. Стараясь не смотреть на землю с высоты трех этажей, инспектор перебрался через железные перила и перепрыгнул на соседний балкон. Окно с эркером в квартире «Райдер» было открыто, Симон вытащил из наплечной кобуры табельное оружие, взвел курок назад и тихо забрался в комнату. До него донесся приглушенный шум, исходивший из импровизированной лаборатории. Выставив перед собой револьвер, люк двинулся на звук — Войдя в лабораторию, он вновь услышал тихое мычание. Звуки исходили из-за дверей настенного шкафа, где доктор Райдер держал отвратительных мух. Там явно что-то шуршало. Симон распахнул двери и увидел черных мохнатых насекомых, ползавших по стеклам аквариумов. Их встревоженное жужжание приглушалось толстыми стеклами. Что-то коснулось его ноги. Люк посмотрел вниз и обнаружил двух своих помощников. Связанные жандармы с кляпами... Закрепленными клейкой ленты извивались и мычали в узком пространстве под емкостями с мухами. Их оружие лежало на столе, магазины с патронами отсутствовали. Позже криминалисты нашли их внутри аквариумов. Бен бросил красную книжицу на колени роберты «При первой возможности уничтожь блокнот», — сказал он, забираясь в машину. «Он опасен для тебя, понимаешь?» «Конечно», — кивнула она. Пока пижон набирал скорость и уже удалялся к центру города, из соседнего подъезда вышел мужчина. Он проводил машину взглядом и с печальной усмешкой покачал головой. Этот человек не служил в полиции, но с прошлого вечера следил за квартирой райдер. Он достал из кармана мобильный телефон, дождался второго гудка и четко произнес желтый спортивный Peugeot 206» с мятым передним крылом. Только что уехал по Рюдером в южном направлении. Американку сопровождает мужчина. «Вы можете перехватить их на бульваре Ботиньоль, но вам лучше поторопиться».